Заключение. Маркиз де Крыте сел в свою карету, пустил лошадей скач и поспешил в особняк Дангелема. Он застал Констанс в маленькой гостиной. Она сидела там одна и горько плакала от того, что муж ее так озабочен и угрюм. Роже полагал долгом честь и шептала она «Сдержать данное мне слово» но без сомнения он больше не любит меня. Когда Крыте отворил дверь, она подумала, что это пришел за нею Роже, быстро поднялась и поспешила ему навстречу, но, увидев, что это Маркиз, снова упала в кресло. Крыте понял, что происходит в душе несчастной молодой женщины. Он подошел ближе и принялся утешать ее. Полно, полно, сказал он. Выдрите свои прелестные глазки, дорогая Констанс, и вернемся в гостиную. Вы увидите, через четверть часа Роже преобразится, и в будущем он вас никогда больше не огорчит. Он подал ей руку, и они направились в большую гостиную. Послушный приказ у двери стоял Бретон. Маркиз де Крете сделал ему знак подойти, слуга подчинился. «Друг мой», — сказал Маркиз, — «распахни ж двери и самым торжественным голосом доложи о приходе госпожи Дангелем. У Бритона не было никаких оснований мешать жене и ближайшему другу своего хозяина войти в гостиную. Он послушался, распахнул дверь и, набрав побольше воздуха в легкие, громогласно возгласил столь грозное для шевалье имя. Госпожа Дангелем. Роже в это время с трудом поддерживал беседу с Дарбиньи и Виконтом де Безри в самом укромном уголке гостиной. При этих словах он почувствовал, что у него подкашиваются ноги, упал в кресло и закрыл лицо руками. В гостиную, сияя улыбкой, вошла Констанс. Маркиз де Крете вел ее под руку они подошли вплотную к шевалье. Он слышал звуки шагов, но не решался поднять глаза. Ему хотелось бы провалиться сквозь землю и как можно глубже. «Что с тобой, друг мой?» спросил Крете, ударяя роже по плечу, от чего тот задрожал всем телом. «Что с тобой? Ведь это же Констанс!» Шевалье поднял голову, и с испугом посмотрел на маркиза. «Крете! Констанс, это вы!» — вскричал он. «А я-то подумал... Простите меня, о чем ты подумал? Видишь, за тобой пришла госпожа Дангелем, а ты чего-то испугался?» — проговорил Крете, пожимая руку роже и незаметно передавая ему при этом письмо Сильвандир. «Уже 11 часов, Шевалье, твоя жена устала, вам пора идти». «Да, да!» — воскликнул Роже. «Хоть на край света, если понадобится!» «Нет, зачем же так далеко?» — возразил Маркиз. «Теперь это уже ни к чему!» Пока молодожены шли через гостиную, направляясь в свои покои, Крете сказал, обращаясь к гостям. «Да, вы еще не знаете последней новости. Персидский посол уезжает завтра утром со всей своей свитой. Господа и дамы!» Я приглашаю вас посмотреть на этот отъезд. Кортеж тронется в путь из Шайо. «Нет, мы не пойдем», — сказал Констанс, отворяя дверь в спальню. «Мы не пойдем», — подхватил Руже, затворяя за собой эту дверь. На следующий день маркиз де Крыте сообщил своему другу о двух обещаниях, которые он дал от его имени мадемуазель Пуссет. Причем первый из них он уже скрупулезно выполнил накануне, вручива актрисе 20 тысяч ливров. Шевалье был человеком чести и не мог допустить, чтобы его друг прослыл лжецом, а потому мы не сомневаемся, что в подходящее время и в подходящем месте второе обещание было выполнено с такой же обязательностью. Излишнее говорить, что еще до сих пор на Констанс и на Роже указывают, как на образцовую супружескую читу. Разумеется, не в Париже, где назидательные примеры быстро забываются, а в Лоше и его окрестностях. Конец озвученной книги.